Глава 62. вторая. О'Доннелл вошла в почти пустую, ярко освещенную комнату для допросов. За ней следовал Тейтум. Свенсон держался с показной уверенностью, но Холли видела через камеру, что секунду назад он метался из угла в угол. Он на грани срыва. Сев за стол, О'Доннелл проговорила. Детектив Холли О'Доннелл и специальный агент Тейтум Грей приступают к допросу Алана Свенсона. «Мой клиент арестован?» — спросил адвокат Гарри Нельсон. Он походил на жабу. Лысый череп, на подбородке большое родимое пятно, нижняя губа намного толще верхней. Хрипловатый голос только добавлял сходство земноводным. «Вовсе нет», — ответила Удонл. — «он здесь для допроса». Тогда я хотел бы, однако при обыске его дома обнаружены некоторые улики. «Вы обыскали мой дом?» — завопил Свенсон, и маска уверенности сползла с его лица. Одонал бросила на стол копию ордера на обыск. Митили в кинозвезды, Свенсон? Нашли у вас интересные видеозаписи. Нельсон схватил ордер и впился в него глазами. Я могу это легко оспорить. Моего клиента заманили сюда под предлогом. Валяйте, пробуйте, сухо сказала Одонал. Мы действовали строго в рамках закона. Адвокат проигнорировал ее замечание, изучая ордер. Мне нужно переговорить с клиентом. Опять? Одонал вздохнула, и они с Тейтумом вышли. «Знаете, кого мне напоминает этот тип?» — спросил Грей. «Жабу? Вам тоже?» «Я все ждал, когда он примет ловить мух языком». «И впрямь отвлекает», — согласилась Одонал. «Может, у него такая стратегия? Заморочит нам головы, а потом ускачет вдаль, держа клиента в перепончатой лапе». Оба выдавили из себя улыбки. Холли чувствовала себя измотанной и видела, что Тейтум при всей его выдержке тоже держится из последних сил. «Почему юристы всегда переговариваются?» — вслух рассуждала О'Доннелл. «Почему они не могут просто разговаривать, как все нормальные люди? Кроме юристов, кто-нибудь использует слово «переговорить»?» «Нет. А еще кроме юристов никто не протестует. Нормальные люди говорят, ты не прав». «Я иногда говорю, что протестую». «Неправда». «Верно», — признала О'Доннелл. «Я так не говорю. Но моя мама часто повторяла, что протестуют против моей дерзости». «Мама — другое дело. Мамы могут говорить все, что пожелают». Через 10 минут дверь в допросную открылась, и Нельсон провозгласил, что совещание окончено. «Изъятие у моего клиента DVD незаконно», — заявил он, как только все сели. «Вы не сможете использовать их в суде, и любые связанные с ними вопросы также недопустимы». О'Доналл скрестила руки на груди. «Это мы уже проходили». Ордер позволяет нам проводить обыск с целью установить местонахождение разыскиваемого человека или оружия, а также любых письменных или цифровых документов, дающих возможность установить местоположение разыскиваемых людей, а именно Рэя де Леон и Рода Гловера, также известного как Дэниел Мур. Нельсон зачитал текст Ордера. «Все верно. И при чем тут DVD?» Мы обнаружили их в поисках тех самых письменных или цифровых документов. С этим я не спорю. Но не понимаю, зачем вы стали просматривать видеозаписи. Они могли иметь отношение к роду Гловеру или исчезновению Рэй де Леон. Каким образом? Например, на дисках могли храниться файлы, относящиеся к нашему расследованию, сказала О'Доннелл, или записи с камер наблюдения из места, где держат Рэй де Леон. Детектив, все это притянуто за уши. «Если вы хотели посмотреть файл на компьютере и электронных носителях в доме моего клиента, так и следовало написать в ордере на обыск». «Действительно, следовало». Тут он прав. У Донал захотелось выбежать из допросной и хорошенько стукнуть Коха. Не проверил, что указано в ордере. Но любая минута промедления могла стоить Рэйда Леон жизни. Имеет ли у Донал право винить Коха в поспешности? «Конечно, имеет. Черт его дери». «Что ж, полагаю, судья может определить, принимать ли видеозаписи к рассмотрению», — отрезала Удонл. Она знала, что решение судьи предсказать невозможно. «Если обвинения будут основаны лишь на... Давайте сменим тему. Мистер Свенсон, у меня есть перечень ваших телефонных разговоров. Судя по всему, три месяца тому назад вы с Кэтрин Лэм созванивались чуть ли не ежедневно. Она показала выписки, полученные у оператора связи». «С благотворительного мероприятия, которое вы вместе организовали, на тот момент прошло уже два месяца». «Она была духовным наставником», — сказал Свенсон. «Разговаривать с людьми входило в ее обязанности». «Верно. Только ваши разговоры были очень уж короткие. Ни один не длился дольше пяти минут. Кризис веры я преодолел быстро». «Ваши беседы совпадают с периодом, когда ваша связь с мисс Лэм попала в объектив Терренса Финча». «Коль скоро нам уже известно о ваших отношениях, и поскольку фотографии мы тоже видели, давайте говорить предметно. Вы звонили ей, чтобы договориться о встрече?» «Детектив», — встрял Нельсон. «Мой клиент не станет». «Да, хорошо, но и что с того?» — с вызовом сказал Свенсон, повысив голос. «Трахать дочку пастора незаконно?» «Нет». «А вот шантажировать ее — другое дело», — заметил Тейтум. Скрестив руки на груди, всем своим видом он внушал уважение. Знает свое дело. Наводит страху. Свенсен замотал головой. «Вы с ума сошли? Я никого не шантажировал!» О'Донал вынула из папки шесть фотографий и разложила их на столе. Свенсен и Кэтрин стоят рядом. Свенсен и Кэтрин целуются. Свенсен держит Кэтрин, та вырывается. Свенсен и Кэтрин рядом, она плачет, он улыбается. Затем фотография денег, найденных в доме Свенсена. Наконец, обнаженное тело Кэтрин в луже крови. «Любопытная история, вы не находите?» — спросила Удонелл. «Я озвучу краткое резюме. А вы представьте себя в суде на месте присяжных. Три месяца назад у вас с Кэтрин Лэм возникла интимная связь. Сомневаюсь, что ее можно назвать отношениями. Может, Кэтрин показался сладким запретный плод? Не знаю. Но несколько недель спустя она решила прекратить ваши встречи. «Тогда вы сообщили ей, что снимали ваш секс на видео. Начали ее шантажировать. Мы знаем, что Кэтрин регулярно брала деньги со своего счета И можем сопоставить номера купюр с теми, что нашли под вашим матрасом». «Вы не имеете права, даже если номера совпадут», — заявил Нельсон. «Полиция, может, и не имеет права. А вот ФБР вполне», — парировал Тейтум. «Ради такого дела ресурсов не жалко». На самом деле Грей уже высказал о свои сомнения. — Вряд ли ФБР сможет провернуть такое, но блефовал он мастерски. — Возможно, вы даже настаивали, — продолжила Удонл, чтобы Кэтрин продолжала с вами спать. — Интересно, как это воспримут присяжные? — Детектив, — ощетинился Нельсон. — Но недавно кое-что произошло. Вы обескровили Кэтрин. ее счет опустил. Она сказала, что платить ей больше нечем и что она признается во всем отцу. «А уж он-то, как вы догадывались, немедля пойдет в полицию. К счастью, у вас остался туз в рукаве. Ваш славный друг Рот Гловер. Как вы знаете, Патрик Карпентер подтвердил, что вы с Гловером приятели. Тот вас успокоил. У него богатый опыт в таких делах. Вы пошли к Кэтрин и вместе ее убили, а ещё изнасиловали. Ну так, на память». Свенсон затряс головой. «Ничего подобного». Затем вы отправились к Терренсу Финчу и велели ему удалить все ваши фотографии с Кэтрин. Финч даст показания. «Ну что, Свенсон, будь вы присяжным, какой бы вы несли вердикт? Виновен или нет?» Нельсон повернулся к своему клиенту. «Молчите. Позже наедине все обсудим. Веских улик у них нет. Вас просто запугивают». В данный момент нас заботит судьба Рэя Делион, вмешался Тейтум. Насколько нам известно, она еще жива, но в любую секунду может погибнуть. Если сейчас начнете сотрудничать со следствием и расскажете все, что знаете, поможете найти Гловера и Рэю, то, возможно, не приведете остаток жизни за решеткой. Они не смогут использовать эти доказательства, бубнил тем временем адвокат. «Неужели, мистер Нельсон?» — спросила О'Доннелл. «Вы настолько уверены, что готовы рискнуть пожизненным сроком для клиента? Потому что все зависит от судьи. Кроме того, даже без видеозаписи у нас достаточно улик. Не говоря уже о том, что у нас есть ваш компьютер», — напомнил Тейтум. «Что мы там найдем, когда подберем пароль?» А я вам гарантирую, что бюро, ваш пароль, взломает запросто. Нельсон снова потребовал дать ему переговорить с клиентом. У Донал вышла из допроса, и Грей последовал за ней. За дверью их ждала Зои. Хорошая работа. Что думаешь об этой истории? спросила у Донал. Конечно, вашей версии полно нестыковок, ответила Бентли. Она противоречит и профилю убийцы и другим уликам. И никак не объясняет похищение Рэй Леон и убийство Генриетты Фишборн. О Доналл нечего было возразить. «Однако вы добились своего. Клиент напуган». Зои показала на монитор. Свенсен шепотом горячо спорил с адвокатом. Он не был судим и в полиции оказался впервые. И никакой адвокат не в силах его успокоить. Он выдаст нам что-то полезное. Холли кивнула. «Будем надеяться, он приведет нас к Крейдельон. Или Гловеру», — мрачно добавила Зои. Дверь открылась, на пороге стоял Нельсон. Его клиент предлагает сделку.